Глава 10. Джоне начал обучаться легководолазному делу у края пристани среди стоявших на якоре рыболовных судов. Вода была прозрачной, как хрусталь. Глубина здесь не превышала полутора метров, так что, привыкая к ластам и маске, он мог совершать все ошибки новичков, ничем не рискуя. Мик был не очень хорошим учителем, Сколько он себя помнил, он всегда умел плавать и нырять, и теперь начисто забыл о трудностях, с которыми когда-то сталкивался. Ему казалось просто невероятным, что кому-то приходится прилагать значительные усилия, чтобы не опуститься на морское дно и провести там две-три минуты. Поэтому он терял терпение, когда его ученик не мог сразу погрузиться глубже, чем на десять сантиметров, и болтался на поверхности, словно пробка размахивая ногами в воздухе. Однако довольно быстро Джонни понял, что нужно делать. Он научился до конца выдыхать воздух перед погружением, с полными легкими он превращался в воздушный шар, обладавший такой плавучестью, что уйти под воду было попросту невозможно. Далее он установил, что нужно поднимать ноги из воды, и тогда их ничем не поддерживаемая тяжесть толкнет его к низу. А уже под водой он сможет начать действовать ластами, с легкостью передвигаясь в любом направлении. После нескольких часов тренировки тело его обрело ловкость. Джонни узнал, какое-то наслаждение устремляться вниз и парить в мире невесомости подобно космонавту на орбите научился делать петли и переворачиваться на месте или же не шевеля и пальцем дрейфовать на любой глубине однако он не мог оставаться под водой и половину того времени какое способен был провести там миг как и для всякого стоящего дела тут требовались время и практика. Он знал теперь, что время у него будет. Профессор Казан, вообще-то человек мягкого характера, когда ему было нужно, проявлял завидную твердость. Пользуясь своим влиянием, он позаботился о Джонни, нажав на все кнопки. После заполнения бесконечных анкет, Джонни был официально зачислен в штат островной станции. Тетя согласилась на это с величайшей готовностью и немедленно выслала ему те немногие вещи, которые имели для него какую-то ценность. Теперь, когда он находился на другом конце света и мог беспристрастно подумать о своем прошлом, Джонни понял, что кое в чем виноват и сам. Разве он когда-нибудь прилагал усилия, чтобы стать членом семьи, в которой был принят? Он ведь знал, что его овдовевшей тетке приходилось нелегко. Вероятно, со временем, став постарше, он сумеет лучше разобраться во всех ее делах и затруднениях и, возможно, даже подружиться с ней, но, как бы то ни было, он ни на мгновение не жалел о том, что убежал из дому. В жизни его открылась новая глава. Никак не связанное с прошлым. Ему казалось, что раньше он только существовал, а не жил по-настоящему. Потеряв в раннем детстве тех, кого он любил, он боялся привязаться к кому-нибудь снова. Хуже того, он стал подозрительным и замкнутым в себе. Но теперь, на острове, в дружной товарищеской семье, опрокинувшей перегородки его сдержанности, он менялся с каждым днем. Рыбаки были дружелюбны, добродушны и не слишком надрывались на работе. Да и зачем им было надрываться? В этих краях постоянно тепло, и достаточно закинуть в море сеть, чтобы быть всегда сытым. Чуть не каждый вечер люди собирались на берегу, чтобы потанцевать, посмотреть кинофильм или поужинать всем вместе. Ну, а если лил дождь, здесь за час выпадало несколько сантиметров осадков. Сидели у телевизора. Можно было смотреть передачи откуда угодно. Благодаря спутникам связи расстояние между островом Дельфинов и любым городом Земли преодолевалось менее чем за полсекунды. Островитяне видели все, что мог предложить им мир, сохраняя при этом все преимущества обособленности. Они пользовались в сущности всеми благами цивилизации и страдали лишь от немногих ее пороков. Жизнь Джонни, разумеется, состояла не из одних только развлечений. Как и все островитяне в возрасте до 20 лет, а некоторые и постарше, он должен был ежедневно проводить несколько часов в школе. Профессор Казан уделял много внимания делу образования, и на острове было 12 учителей, два живых и 10 электронных. Почти обычное соотношение – Изобретение обучающих машин в середине XX века наконец поставило систему образования на научную основу. Все счетно решающие устройства на острове были соединены с Оскаром, большой кибернетической машиной. Оскар Делал для профессора переводы, выполнял значительную часть канцелярской и бухгалтерской работы, а иногда и участвовал в шахматных чемпионатах. Вскоре после появления Джонни на острове, Оскар тщательно проэкзаменовал его, чтобы установить уровень знаний. Затем подготовил соответствующие магнитофонные ленты для самообучения и отпечатал программу занятий. Теперь Джонни ежедневно проводил не менее трех часов за клавиатурой обучающей машины, усваивая информацию и печатая ответы на вопросы, появлявшиеся на экране. Он мог сам выбирать время для занятий, но у него хватало ума не пропускать их. А если уж такое случалось, Оскар немедленно жаловался профессору или, еще хуже, доктору Кейту. Впрочем, обоих ученых занимали сейчас куда более важные дела. Проработав целые сутки, профессор Казан перевел послание, доставленное Эйнером, и угодил, можно сказать, прямо в тупик. Если уж выбирать для характеристики профессора одно слово, то, вернее всего, было назвать его миролюбивым и вот к великому огорчению ученого ему предлагалось поддержать одну из ведущих войну сторон он пристально смотрел на отпечатанное оскаром послание словно надеясь что оно исчезнет но пенять он мог только на себя в конце концов никто иной как он сам добивался этого послания ну профессор — спросил, склонившись над контрольным устройством усталый и небритый доктор Кейт. — Что мы теперь будем делать? — Не имею ни малейшего представления, — сказал профессор Казан. — Подобно большинству талантливых ученых и очень немногих бесталанным, он никогда не скрывал, что чем-либо озадачен. — А что вы предлагаете? — мне кажется это как раз тот случай когда следует обратиться к нашему консультативному комитету почему бы не потолковать с несколькими его членами неплохая идея сказал профессор посмотрим с кем можно связаться в это время суток он вынул из ящика список имен и стал водить пальцем по столбцам с американцами нельзя они все спят Тоже относится и к большинству европейцев. Остаются, посмотрим, Саха в Дели, Гирш в Тель-Авиве, Абдуллах. Вполне достаточно. Прервал его доктор Кейт. Не припомню такого случая, чтобы совещание принесло хоть какую-нибудь пользу, если в нем участвовало больше пяти человек. Правильно. «Попробуем вызвать этих». Четверть часа спустя пять человек, разбросанных по всему земному шару, беседовали между собой, как если бы находились в одной комнате. Профессор Казан не потребовал установления телесвязи, хотя в случае надобности это было вполне осуществимо. Для обмена мнениями достаточно и звука. «Господа», — начал он после обычных приветствий, — «перед нами возникла проблема». Вскоре она будет передана на рассмотрение всего комитета, а, может быть, куда более высоких инстанций. Но сначала мне хотелось бы узнать ваше мнение неофициально. «Ха — Ха! — сказал крупнейший биохимик доктор Хасим Абдалах из Пакистана. Говорил он из своей лаборатории. — Вы уже раз десять неофициально... Запрашивали мое мнение, но я не помню случая, чтобы хоть в чем-то с ним посчитались. Но на сей раз будет иначе, — ответил профессор. Торжественность его тона возвестила, что это необычная дискуссия. Профессор вкратце описал события, предшествовавшие появлению Джонни на острове. Они были уже известны его слушателям, ибо весть о чудесном спасении мальчика разнеслась по всему миру. Затем профессор рассказал о дальнейшем о рейсе летучей рыбы и о переговорах Эйнера с глубоководными дельфинами. Это может войти в учебники истории как первое совещание между людьми и представителями другого вида животных. Первое. Я уверен, что оно не будет последним. Думаю, именно теперь нам представилась возможность внести свой вклад в грядущее на Земле и в космосе. Я знаю, что, по мнению некоторых из вас, я преувеличиваю умственные способности дельфинов. Что ж, судите сами. Они обратились к нам, ища защиты от самых беспощадных своих врагов. В море только два вида живых существ нападают на них. Разумеется, прежде всего акула, но она не представляет серьезной опасности для стаи взрослых дельфинов, Они могут убить ее ударами по жабрам. Поскольку акула — глупая рыба, глупая даже для рыбы, они не испытывают к ней ничего, кроме презрения и ненависти. Иное дело, другой их враг. Потому что их родич — Касатка арцинус — орка. Не будет особенным преувеличением, если мы назовем этого гигантского дельфина каннибалом. Длина его достигает порой десяти метров. Случалось ловить касаток, в брюхе которых находились остатки двадцати дельфинов. Представляете аппетит, для удовлетворения которого требуется по двадцать дельфинов за раз. Неудивительно, что они просят нашей помощи. Они знают, что мы обладаем недоступными для них возможностями, ведь наши суда бороздят моря уже много столетий. Быть может, на протяжении всех этих веков их дружелюбное отношение к нам было попыткой установить контакт, обратиться к нам за помощью в их бесконечной войне, и лишь теперь у нас хватило ума понять их. Если это так, я стыжусь за себя и весь человеческий род. Минутку, профессор, — вмешался индийский физиолог доктор Саха. Все это очень интересно, но вполне ли вы уверены, что ваше толкование правильно? Не сердитесь, но нам известно ваше пристрастие к дельфинам, И большинство из нас разделяет эти симпатии. Вы уверены, что не вложили в их уста собственные мысли? Другому эти слова могли бы показаться обидными, хотя доктор Саха и старался говорить как можно тактичнее. Но профессор Казан ответил ему достаточно мягко. «Сомнений нет. Спросите Кейта». «Это точно». — подтвердил доктор Кейт. — Я, разумеется, перевожу с его хуже, чем профессор, но тут я готов поставить на карту свою репутацию. — Во всяком случае, — продолжал профессор Казан, — следующий пункт моего выступления покажет, что я не такой уж безоглядный сторонник дельфинов, как бы я их не любил. Я не зоолог, но знаю кое-что о равновесии в природе. Даже если мы в состоянии им помочь, должны ли мы это делать? — Доктор Гирш, что вы думаете? Директор Тель-Авивского зоопарка ответил не сразу. Он не совсем проснулся. В Израиле еще не наступил рассвет. — Вы сунули нам в ладони горячую картошку, — проворчал он. — И сомневаюсь, чтобы вы подумали обо всех осложнениях. На воле все животные имеют врагов-хищников. А если б не имели, это обернулось бы для них катастрофой. Взгляните, например, на Африку, где в одной местности обитают львы и антилопы. Предположим, что вы перестреляете всех львов. Что из этого получится? Я скажу вам. Антилопы размножатся настолько, что уничтожат весь растительный покров. Им не хватит пищи, и они перемрут с голоду. Что бы ни думали по этому поводу антилопы, львы для них очень полезны. Не дают им перерасходовать запасы продовольствия и поддерживают поголовье на нормальном уровне, устраняя наиболее слабых. Так действует природа. Жестоко с нашей точки зрения, но эффективно. В данном случае подобную аналогию провести нельзя, запротестовал профессор Казан. Мы имеем дело не с дикими животными, а с разумными существами. Это не народ в человеческом понимании слова, но, тем не менее, народ. Поэтому, чтобы аналогия была правильной, этот народ следовало бы сравнить, скажем, с племенем мирных земледельцев, постоянно подвергающихся опустошительным набегам людоедов возьметесь ли вы утверждать что людоеды полезны земледельцам или попытаетесь перевоспитать их гирш засмеялся сказано недурно хотя я не представляю себе как вы намерены перевоспитывать касаток постойте вмешался доктор абдалах вы вторглись в область лежащую за пределами моих знаний скажите Насколько сообразительны касатки? Если они не столь уж умны, как дельфины, аналогия с людскими племенами повисает в воздухе, и никакой моральной проблемы тут существовать не может. — О, они достаточно умны, — горестно ответил профессор Казан. — Те немногие исследования, которые я произвел, убедили, что они разумны ничуть не меньше, чем другие дельфины. — Вы слышали знаменитую историю о касатках, пытавшихся настичь полярников в Антарктике? — спросил доктор Гирш. И так как остальные участники совещания сознались в своем полном неведении, принялся рассказывать. Это случилось еще в начале прошлого столетия во время одной из первых экспедиций к Южному полюсу, кажется, под командованием Скотта несколько исследователей стояли на краю ледяного поля и наблюдали за поведением касаток в воде им и в голову не приходила мысль об опасности и вдруг лед под ними затрещал животные таранили его снизу и когда в конце концов он проломился полярники едва успели перебежать на безопасное место кстати толщина льда Превышало 70 сантиметров. Так что если дать им волю, они примутся жрать людей, сказал кто-то. Я голосую против них. Существует, видите ли, мнение, что они приняли одетых в меха исследователей за пингвинов. Но мне не хотелось бы проверять эту теорию на себе. Во всяком случае, достоверно известно, что Они несколько раз пожирали ныряльщиков. Наступила короткая пауза. Все обдумывали услышанное. Затем доктор Саха снова прервал молчание. Очевидно, чтобы принять какое-либо решение, нам нужно больше фактов. Придется поймать нескольких касаток и тщательно изучить их. Как ты думаешь, Николай, удастся вам установить с ними контакт, как с дельфинами? вероятно удастся хотя на это могут уйти целые годы мы отклоняемся от темы нетерпеливо сказал доктор гирш нам все еще нужно решить что делать и как поступить боюсь что существует еще один чертовски важный аргумент в пользу касаток и против наших друзей дельфинов я предвижу ваш аргумент заметил профессор казан но продолжайте Значительный процент нашей пищи мы получаем из моря около ста миллионов тонн рыбы в год. Дельфины — наши непосредственные конкуренты. То, что они съедают, для нас потеряно. Вы говорите, что между касатками и дельфинами идет война. Но война идет также между рыбаками и дельфинами, которые рвут, рыбачьи сети и воруют улов. В этой войне касатки наши союзники. Если бы они не ограничивали прирост дельфиньего населения, мы могли бы остаться без рыбы. Как ни странно, это соображение, видимо, не обескуражило профессора. Наоборот, судя по его ответу, он был даже доволен. Спасибо, Мордухай. Ты сыграл мне на руку, напомнив о рыбаках. — Коль так, то тебе должны быть известны и другие случаи, когда дельфины загоняли целые косяки рыб в невода рыбаков, и те делились с ними уловом. Так бывало с аборигенами здесь, в Квинсленде, лет двести назад. — Да, знаю, тебе хотелось бы возродить этот обычай в числе прочих мер. — Благодарю вас, господа очень признателен. Как только мне удастся провести несколько опытов, все члены комитета получат от меня докладную записку, и мы соберем пленарное заседание. Разбудив нас так рано, вы могли бы, по крайней мере, хоть как-нибудь намекнуть о своих планах? Только не сейчас, если вы не возражаете. Должно пройти некоторое время, пока я узнаю, какие из моих идей совершенно безумны, а какие просто неразумны. Дайте мне недели-две, и, если можете, наведите справки, нет ли где-нибудь касатки, которую мне согласятся одолжить. Хорошо бы такую, которая жрет не больше полутонны в день.